«Опять-таки, на майские праздники молодая пара с ребенком, что на первый этаж недавно въехали, на дачу подались, их тоже обчистили. Точно знают, когда в квартире никого не бывает, вот и лезут наверняка», — твердо сказала Даша. «А ты милиции ты про это говорила?» — полюбопытствовала соседка. «Станут они меня слушать», — фыркнула Даша. Участковый и то посмеялся. «Как он тебе показался?» «Да никак». Все ходил по квартире, по всем углам глазами шарил. Отчего вы спрашиваете? Новый он у нас человек, пояснила соседка. Прежнего-то перевели, потому что пил очень. А этот с виду приличный, вежливый. Вдовец. Ну, даша вообще-то семейное положение участкового нисколько не интересовало. Она поддерживала разговор просто из вежливости еще и еще из боязни, что Белла начнет расспрашивать про мужа. Жена умерла год назад, остались два мальчика, десяти и 12 лет. Дала Белла полный отчет. Говорят, что он его в участковые-то перевелся, чтобы побольше дома бывать, за мальчишками присматривать. «Ой, Белла Леонидовна, а откуда вы все знаете?» «Ну, дашь погуляешь с собачкой во дворе, все будешь знать», — рассмеялась соседка. День тянулся невыносимо медленно. Даша убрала квартиру, так что ничто не напоминало об ограблении, только замок на внутренней двери был раскурочен, да еще зияла дыра в стенном шкафу. Даша не стала выходить из квартиры, потому что не было сил. Она потушила овощи, нашла в морозилке полный набор. Очевидно, Игорь их не трогал. Хотела было разогреть в микроволновке куриную котлету, но, понюхав, поняла, что не хочет ничего мясного. Выпила чаю и со вздохом приступила к сумке с абрикосами. Мама навязала их с собой буквально силой. «Сваришь, мол, варенье». «Да и купить могу, чем тащить на себе такой вес», — слабо отбивалась Даша. «Что ты там у себя в Петербурге купишь?» — сердилась мать. «Что у вас там в таком климате может вырасти?» Мама родилась в Южном городе. После смерти мужа вернулась туда и очень не уважала Петербург за холодную зиму и слякотную дождливую осень. «Что ж, варенье так варенье». Сегодня можно закипятить, а завтра она сходит в магазин за песком. Разделить каждый абрикос на две половинки, вытащить косточку. Половинки в одну миску, косточки в другую. Потом нужно расколоть их и вытащить ядрышки, которые тоже пойдут в варенье. Работа несложная, но отнимает много времени. Но времени у Даши много, торопиться некуда. Интуиция подсказывала ей, что муж придет сегодня домой поздно. Она уже перестала удивляться своей прозорливости, просто принимала все как есть. Руки двигались механически, и в голову полезли тревожные мысли. Значит, муж ей изменил. Только так можно объяснить его нервное поведение, злые слова, сказанные из сгоряча. Но при здесь она, Даша? Она-то ни в чем не виновата. Да, конечно, но мужчины, сердясь на себя, всегда обвиняют самого близкого человека, того, кто рядом. Чаще всего это, оказывается, жена. Что ж теперь делать? Что предпринять в этой, в общем-то, весьма тривиальной ситуации? Многие женщины, особенно те, с кем такое случилось впервые, бегут за советом к матери. Для Даши такой метод не подходит, мама далеко. Можно, конечно, бросить все и уехать к маме с Митькой на все лето. И пусть муж тут сам с милицией разбирается. Но ведь рано или поздно все равно придется что-то решать. Даша хочет жить в Петербурге, и Митьке лучше учиться здесь. Даша уколола руку косточкой и очнулась. Что это она выдумала? Из-за какой-то ерунды она уже собирается переделывать свою жизнь. Случайно в разговоре обмолвился какой-то мент, совершенно не внушающий ей доверия. Да они что угодно выдумают, только бы похищенное не искать. Если она с такими подозрениями обратится к Игорю, ничего кроме скандала не получится. Утром они и так расстались не лучшим образом. Зачем же усугублять ситуацию? И потом, даже если Игорь не ночевал дома, может, у него были какие-то дела, и он не хотел говорить о них при милиции. Те начнут расспрашивать, потребуют свидетелей, как будто Игорь не потерпевший, а подозреваемый. «Правильно, — муж говорил, — не вызывай милицию, толку все равно не будет. Вот ведь было четыре кражи, а ни одной не раскрыли. И не раскроют, потому что не хотят. Это только по телевизору показывают, как милиция успешно раскрывает самые сложные убийства — Громкие дела, может, они иеры скрывают, а вот мелкие кражи, извини, подвинься. Ладно, утащили у молодых телевизор, да видик, те еще заработают, а у стариков-то с третьего этажа, небось, последние деньги уперли, которые на похороны приготовлены были, и никому нет дела, потому и не помогают люди милиции, что не верят».